Глава 14. После доели Кёши, как ни в чём не бывало, направился в столовую вместе с Ралином. Здоровяк прихрамывал, однако не подавал виду и старался идти вровень со своим другом. Взяв еду, парни уселись за свой стол, а вокруг будто бы образовалась зона отчуждения в десяток метров. Соседние столы были пусты, зато следующие были заняты под завязку. Остальные ученики, не стесняясь, обсуждали прошедшую дуэль. Да, уж, он полный отморозок. Аристе это не понравится. Они не любят, когда замахиваются на их людей. Главное, чтобы не вмешались ученики 4-го и 5-го года, иначе тогда тут никому не поздоровится. Хоть Пари не старался не слушать подобные разговоры, но вы полностью отстраниться было невозможно. Он поглощал еду, а в это время его мысли были заняты тем цветком, что ему принесла кошка. Сегодня он понял, что обязан стать сильнее, иначе их тут просто убьют. Поэтому Кёши на полном серьёзе подумывал сегодня ночью съесть этот цветок. Единственное, что его напрягало, это то, что он не знает, насколько долго продлится эта процедура и найдут ли его утром другие ученики. В конце концов, будь что будет, Кёши в любом случае попробует. Парень настолько сильно погрузился в свои мысли, что не заметил подошедшую девушку. Райлин толкнул его локтем, и юноша вернулся в реальность. Привет, озорно улыбнулась девушка. Я Лё, а ты тот самый Кёша? Парень замер. Это была третья девушка в его жизни, которая первая начала с ним общение, и он не понимал, как себя вести. Ещё один тычок под рёбра вернул его к реальности, и он закивал. Ну да, это я. Очень приятно, Лё. Девушка нисколько не смущаясь села прямо перед ним и уставилась на него любопытным взглядом. А правда, что ты личный ученик мастера Плима? Говорят, ты сегодня на дуэли произвёл фурор. Кстати, я не единственная, кто хочет с тобой познакомиться. Только сейчас Кёши додумался до того, чтобы осмотреться вокруг. За несколько столов сидела небольшая компания из двух девушек и трёх парней, которые смотрели на него, не отводя взгляда. Кёши не знал, как себя вести. Всю свою жизнь он старался избегать чужого внимания, прекрасно зная, что это редко приносит что-то хорошее. Справившись с запинкой, он спросил: "Это твои друзья? Если хочешь, можешь их пригласить к нам за столик". Варенье предложил это больше из вежливости, внутренне надеясь, что она этого не сделает. Однако Лиа тут же махнула рукой остальным, и те быстро пересели за их столик. Дальше всё было как в тумане. Он даже не понял, как пообещал им позаниматься вместе и сходить в город. Оказывается, тут можно было раз в месяц выходить с территории школы, о Киоши об этом даже не догадывался. Хорошо, что приём пищи быстро закончился. Варенье не привык к такому количеству собеседников. Быстренько попрощавшись со всеми, Он выбежал из столовой и направился на арену тренироваться. Ему срочно нужно прочистить мозги, иначе он сойдёт с ума. "Ну и как он вам?" обратилась Ли к своим друзьям. "Как по мне, вполне приличный парень можно дружить". "Согласен", ответил один из парней, только очень уж он зажатый, видно, нечасто ему приходилось общаться с другими людьми. "Вы забываете, что этот зажатый парень только что буквально сравнял репутацию нескольких аристос с землёй", вновь вмешалась Ли. А значит, для нас он лучший кандидат. Не мне вам рассказывать, что у наших семей вечные конфликты с Аристо. Это да. Мы ведь для них презренные торгаши. Решено, будем с парнем дружить и помогать, а он, надеюсь, поможет нам, подтожил ещё один из парней, который казался старше всех. Вообще Киоши пока что очень мало знал про школу. Парень был нелюдим, общался в основном только с Раной и Ралином, но он так или иначе уже привлёк к себе внимание других учеников. В школе традиционно были сильны три фракции: аристократы, военные и купцы. Аристобы были самой малочисленной фракцией. В основном тут можно было встретить отпрысков из довольно слабых кланов. Старые кланы имели свои школы. Военные шли сюда просто потому, что для них это было полностью бесплатное обучение и возможность получить в будущем титул. Но ну, а купцы просто хотели получить дополнительных людей в свои армии. Наличие денег делало купцов привлекательными для наёмников. Но среди солдат удачи было мало по-настоящему грозных воинов. В основном они брали хорошей экипировкой, дисциплиной и, и численностью. И в школе представители этих фракций держались также вместе. Компания, которая подошла к Киоши, являлась детьми купцов средней руки. Именно поэтому они и подошли первыми. Для Ариста парень был слишком незначительным. Там хоть и такие себе кланы, но даже в таком случае они имели достаточно власти и сил. А военным не нужны были люди со стороны. Эта фракция – одна из самых закрытых. Очередной день прошёл в усиленных тренировках. Мастер, видимо, решил, что Киоши недостаточно устает, если у него хватает сил на дуэли. Поэтому парень весь день получал удары от мастера. Они не были сильны, но из-за скорости, с которой мастер их наносил, он нередко терял концентрацию. Но день наконец-то подошёл к концу, и мастер Прим сжалился над парнем, отпустив того в столовую. За его столом был Раллен и утренняя компания. Увидев Киоши, Лия тут же помахала ему рукой, указывая на место рядом с ней. Киоши ничего не оставалось, как сесть рядом. «Привет», — дружелюбно улыбнулась она. «А ты не хочешь сегодня ночью собраться вместе с нами, чтобы поближе познакомиться?» «К сожалению, нет. Мастер дал мне слишком большую нагрузку сегодня, поэтому мне лучше выспаться, чтобы завтра быть в норме». Киоши усмехнулся. «Но вы можете взять с собой Раллина, он явно не откажется от такого предложения. А в следующий раз так и быть, я тоже пойду с вами». Девочка поначалу расстроилась, но когда услышала последнюю фразу, довольно улыбнулась. Ей явно было что-то надо от него. Кёша это прекрасно понимал. Что ж, можно будет потом послушать, что она хочет. После ужина все отправились в свои комнаты, и Кёши с Ралином не стали исключением. Здравяк явно был доволен, хоть и пытался скрыть свои эмоции, а Кёша ждал не дождался, когда тот покинет комнату, чтобы наконец-то достать цветок. Естественно, перед этим плотно закрыв дверь. Парень взял деревянную крошку и измельчив цветок туда, залил всё это дело водой. Теперь нужно немного подождать. По крайней мере, так было в тех образах, что передала ему кошка. Минут через 20 вода в кружке потемнела и от неё стало тянуть силой. Теперь самое сложное выпить это и не умереть. Кёша выдохнул и залпом зальял в себя содержимое. Последнее, что парень запомнил, Это стремительно приближающийся пол его комнаты, а дальше была темнота. Компания купцов собралась в одной из лучших таверн столицы, чтобы отпраздновать очередную удачную сделку. Хоть они и не были сильно богаты, однако свою прибыль имели и считались довольно крепкими купцами средней руки. Вот и сейчас, пересчитывая золото, они обсуждали будущие дела, дожидаясь, пока им принесут еду и напитки. Слышал, твоя дочка теперь учится в школе боевых искусств? Один из купцов обратился к самому старому из их компании. «Да», — улыбнулся тот, — «с трудом, но мне удалось ее туда устроить. У девочки талант, так чего ему пропадать? Лия у меня умница. Уверен, она закончит школу и станет настоящим мастером». Остальные закивали, соглашаясь со словами старшего товарища. Увы, им не повезло, и их дети не имели таких талантов. Среди купцов меньше всего рождались дети, способные стать военами. Никто не знал почему, но это факт. Райлен пошёл к новым товарищам, сожалея о том, что Киоши не смог пойти с ним. Он успел привязаться к этому нелюдимому парню. Да и чего скрывать? Ему было приятно, когда тот не раздумывая кинулся его защищать, несмотря на то, что нападавшие были аристократами. Райлен дал себе слово вернуть долг другу, чего бы это ни стоило. Зайдя внутрь комнаты, он неловко улыбнулся новым знакомым и уселся на предложенный стул. Ему не терпелось узнать что-нибудь новое. Парень всегда тянулся к знаниям, но в деревне с ними, увы, было плохо. Когда Киоша пришел в себя, все его тело ломило от нестерпимой боли. И если бы не ночь на дворе и опасение разбудить всю школу, он бы уже неистово орал. А так ему пришлось прикусить подушку и сдавленно мычать. Попытка обратиться к потокам, чтобы облегчить боль все усугубила, И парень чуть не отключился снова. Ясно. Значит, это растение влияет не столько на тело, сколько на духовную составляющую. Другого объяснения у него не было. Парень пообещал себе завтра обязательно зайти в местную библиотеку. Ему катастрофически не хватало знаний, и эту проблему нужно решать. Тем временем организм парня перестраивался. Внутри появлялись ещё незаметные маленькие каналы, которые полностью копировали его кровеносную систему. Если бы Киоши имел бы сейчас возможность заглянуть внутрь себя, вероятно бы очень сильно испугался. Однако парень не мог прибегнуть к помощи потоков, и он не видел, как рядом с сердцем появился небольшой шар из золотой энергии, которая мягко пульсировала. С каждым ударом сердца энергия распространялась по организму, наполняя ещё слабые каналы силой. В какой-то момент Киоши просто снова потерял сознание, не в силах больше терпеть эту боль. а организм потихоньку подходил к окончанию преобразования. Вернувшийся почти утром Раллен нашёл своего друга на полу. Поначалу он испугался, но, быстро проверив товарища, понял, что тот жив и цел, просто крепко спит. Усмехнувшись, здоровяк поднял друга на кровать и лёг на свою. До побудки осталось всего два часа. Надо хоть немного поспать, иначе мастер будет ворчать на тренировках. Утром их, как всегда, разбудили старшие ученики — И если обычно Киоши просыпался сам, то на этот раз его еле разбудил Ралин. Парень с трудом встал с кровати, чувствуя слабость во всём теле. Пошатываясь, словно пьяный, он при помощи Ралина добрался до столовой, где тут же накинулся на еду. Остальные смотрели на него с изумлением, но парню было всё равно. Организм заработал на полную мощность и тут же потребовал пополнить запасы энергии. Каша, хлеб и молоко – всё это буквально растворялось во рту у Киоши. Только насытившись, он обратил внимание на то, что происходит вокруг. Лео со своей компанией Ирален всё ещё продолжали смотреть на него, тем не менее, тоже не забывая про свои тарелки. "Я что-то это проголодался как-то", заговорил Киоши. Остальные понимающе покивали. После завтрака Киоши нашёл мастера Прямы и сообщил, что хочет сегодняшний день провести в библиотеке. Мастер усмехнулся, видимо, думая, что просто загонял Киоши вчера на тренировке. Тем не менее, он отпустил парня. До библиотеки Киоши добрался через 20 минут. Она находилась глубоко под землёй. Пробираясь по извилистым коридорам, он переживал лишь о том, чтобы не нароком не споткнуться об какую-нибудь ступеньку, но, слава богам, парень справился, и через некоторое время он стоял напротив огромной двери с красивым рисунком совы. Собравшись с духом, он толкнул дверь и зашёл внутрь. Внутри, как ни странно, оказалось очень светло, причём светильников он не заметил. Свет будто бы исходил от самих стены и от потолка. Кёша сделал пару шагов вперёд и остановился, не зная, что делать дальше. Он подумывал о том, чтобы кого-нибудь позвать, однако мастер-прим настоятельно рекомендовал не издавать громких звуков в библиотеке. По его словам, хранитель этого не любит и легко может выкинуть из своей вотчины того, кто нарушает его правила, а вот вернуться обратно будет уже непросто. Поэтому парень просто застыл на месте, ожидая, когда появится этот загадочный хранитель. Прошло минут 15, и Кёши уже думал о том, чтобы покинуть библиотеку, когда из-за поворота послышались шаги. А буквально через минуту он смог увидеть хранителя. Это был низкий человек, довольно щуплого телосложения, ростом чуть выше метра. Однако подобное не обмануло парня. Кёши сразу понял, что этот старичок легко может согнуть в бараний рог даже здоровый каралина и сделает это одной рукой. Добрый день, молодой человек. Что вас привело в мою обитель знаний? Голос у хранителя был мягкий, обволакивающий со всех сторон. Добрый день, уважаемый хранитель. Я Киоши. Мастер Гром сказал, что за второе место в охоте я могу приходить в библиотеку. Это так? Стоимость одного похода в первый год 10 очков. Бесплатный доступ только с третьего года, не раньше. Я бы хотел получить книги по истории мира, если можно, конечно. Хранитель добродушно улыбнулся. Вы на моей памяти второй человек, кто попросил такое. Обычно ученики сразу требуют свитки со смертоносными приёмами, чтобы побыстрее победить своих противников. Молодёжь не понимает, что самое страшное оружие это знание, лишь они дают полную власть, такую, какую не получить ни одному мастеру боевых искусств. Старик поманил Киоши за собой. И они добрых пять минут блуждали мимо стеллажей с книгами, пока не пришли к нескольким столам. В какой-то момент парень даже подумал, что его просто водят кругами. «Вот тут обычно сидят те, кто решил получить новые знания. Садись, молодой ученик. Я скоро принесу книги, которые тебя интересуют». Киоши сел и принялся ждать. Старик вернулся через двадцать минут, таща в руках шесть огромных книг. С легкостью он поставил их на стол – Но тот согнулся под их весом, и Кёши окончательно удостоверился, что хранитель совсем не прост. Вот, указал он на книге. Это именно то, с чего тебе стоит начинать. Можешь приступать, когда закончишь, просто позвони в этот колокольчик. И он достал из складок своей одежды небольшой серебряный колокольчик. Кёши кивнул и, поблагодарив хранителя, погрузился в изучение первой книги. В ней была общая история мира, И парень очень сильно удивился, когда начал её читать. Конечно, что-то ему уже было известно, но о многих вещах раньше он даже не задумывался. Не до этого было. Планета называется Драххас. На ней находятся три континента и два больших океана. Их империя располагается на самом большом из континентов, а на двух остальных свои отдельные государства. В книге писали о том, что искусство мастеров впервые появилось у соседей. И никто до сих пор не знал, откуда были взяты эти названия. В дальнейшем адепты развивали искусство, добившись невероятных успехов. Но последняя война, которая случилась около 200 лет назад, ввергла искусство в упадок. С тех пор настоящих мастеров не было, и мастерами стали называть совсем других людей. По историям, старые мастера могли перемещаться в пространстве словно молния, они могли справиться с целой армией в одиночку, они могли летать. Это были настоящие полубоги. Нынешние же и рядом не стоят. Полученные знания заставили Киоша задуматься. Он и сам не раз отмечал, что тот же мастер Прим, конечно, силён. Однако он смотрел на него при помощи потоков и не видел у того внутри гармонии. Ведь Мика говорила, что именно состояние внутренней гармонии способно поднять мастера на новый уровень. Ладно, это слишком сложная тема, чтобы так быстро в ней разобраться. Однако парень пообещал себе узнать, в чём проблема исчезновения настоящих мастеров. Дальше он открыл книгу, связанную именно с боевыми искусствами. Там были описания различных стилей, их слабости и их достоинства, а также какие кланы эти стили практикуют. В книге говорилось, что самый совершенный стиль был стилем сумеречной кошки, и этим стилем владела исключительно императорская семья. Когда парень увидел рисунок этой кошки, то он понял, что это именно та кошка из леса. Выходит, что он помог императорскому зверю или что это вообще значит. В любом случае, теперь Киоши необходимо было найти тот цветок. Он почему-то подозревал, что тот оказался явно не простым, особенно судя по тому, что с ним произошло ночью. Страница за страницей он просматривал книги и наконец-то нашёл то, что искал. Чёрный лотос, самый редкий цветок в этом мире. И тут Киоши понял, что влип. Если кто-нибудь узнает про это, он не жилец.